Глава двадцать четвертая. Матвей. Настя права. Мне нечего тут делать. У нее муж, ребенок. Чего я лезу? У нее налаженная жизнь, которая ее устраивает. И пусть мне абсолютно не нравится этот ее глист. Главное, что он нравится ей. Мне показалось, что она несчастна, что на ее плечах лежит какая-то тяжесть. Вот именно, показалось. Вижу то, что хочу видеть. Не могу смириться, что ей хорошо с другим. А чего я вообще хотел?» «Хороший вопрос, кстати. Зачем я приехал?» Я так толком и не ответил даже самому себе. «Приехал, потому что захотелось». «Захотелось чего?» «Провести еще несколько улетных дней с горячей южной красоткой?» «Видимо, да». «Я не привык сдерживать свои хотелки. Захотел — сделал. Почему нет? Могу себе позволить. Я очень многое могу себе позволить. Но не это». Разрушать семью прекрасной женщины за своих внезапных хотелок — это низко даже для меня. А прикольный он, этот ее мальчишка. Носится, как электровеник, ни секунды не сидит на месте. Маленький, а такой бесстрашный. И на Настю совсем не похож. Ни веснушек, ни румянца. Волосы светлые, а не рыжие. Не досталось ему кошачьих генов. Видимо, мальчишка похож на Настиного мужа. Ну да, точно. Белобрысый, большеглазый. Тоже худой, руки-ноги длинные, правда, не болтаются, как чужие. Пацан знает, как ими пользоваться. Он напоминает мне кузнечика. Такое ощущение, что у него конечности гнутся во все стороны, даже в те, что не предусмотрены физиологией. Настя хочет побыстрее от меня избавиться. Все время напоминает, что мне пора в аэропорт. Да знаю я. Я не останусь, не волнуйся, рыжая кошка. Одну важную встречу я уже пропустил, теперь буду разгребать последствия. Еще две встречи на следующей неделе И к ним, кстати, надо тщательно подготовиться. Ладно, мне пора. Но на прощание я все же сделаю это. Какие сладкие губы у моей кошечки. Я помню этот вкус, эту нежную мягкость и эту дикую страстность. Она меня укусила, неистовая пантера. Как бы я хотел сейчас взять ее на руки и утащить куда-нибудь, где можно вспомнить все, чем мы занимались пять лет назад. «Больно», — смеюсь я, выпустив кошку из объятий. «Ты что вообще творишь?» — набрасывается на меня Настя. Того и гляди вцепится своими коготками мне в лицо. А пусть, Готов ходить покусанным и исцарапанным. Я буду с гордостью носить эти отметины. Настя лупит меня по руке, я окончательно отпускаю ее. И тут мне внезапно прилетает с другой стороны. Большеглазый кузнечик таращится на меня и снова бьет своим маленьким кулачком. «Эй, ты чего?» — удивлённо спрашиваю я. «Ваня, не надо, не бей дядю». «Он тебя обижает?» — деловито спрашивает пацан. «Нет, мы просто... мы просто играли». «Взрослые не играют», — бурчит он и смотрит на меня из-под лобья. «Ещё как играют», — выдаю я. «А ты молодец, защищаешь маму». «Меня не надо защищать. Иди ещё побегай», — обращается кошка к сыну. «Скоро домой пойдём». Ваня не уходит, стоит, таращится на меня, смотрит прямо, ничуть не смущается. А мне почему-то становится неловко под этим пристальным, внимательным и каким-то необыкновенно чистым детским взглядом. «Ты плохой или хороший?» — внезапно спрашивает пацан. «Вот это вопрос!» «Когда как?» — пожимаю плечами я. «Но твоей маме я точно ничего плохого не сделаю. Обещаю. Слово мужика». Ваня еще несколько секунд меня изучает, видно, что в его маленькой головке происходят какие-то мыслительные процессы. А потом он кивает и убегает на горку. «Правильный мужик у тебя растет», — говорю я кошке. «И подбородок у него нормальный». «Что?» «А, это я так, о своем». «Ладно, мне пора. Очень надеюсь, что ты наконец уедешь», — зло бурчит кошка. «Да, я наконец уеду». А кошка возьмет за руку своего смелого Ваню и пойдет домой. Будет готовить ужин, хлопотать по хозяйству, с волосами, собранными в высокий хвост и обязательно в сексуальном халатике. Да просто на ней все халатики выглядят сексуально. А потом все ее семейство соберется за столом, она будет заботливо подкладывать вкусные кусочки сыну и ласково смотреть на своего бесподбородочного мужа. Они будут болтать о каких-то пустяках, и она будет чувствовать себя счастливой потому что я, наконец, свалил, и её тихому семейному счастью ничто не угрожает. И я даже не буду думать о том, что будет происходить ночью в той самой спальне, потому что это уж совсем невыносимо. «Пока», — говорю я кошке. «Надеюсь, мы ещё увидимся когда-нибудь. А я надеюсь, что нет».